Уж не подчинил ли Коровин спонсора своей воли, не нафоршировал ли ему мозги? Разве навязчивая идея о некой чудесной силе, якобы охраняющейся в уху от всех врагов, не отдает психической патологии? Марк Донатович, безусловно, выдающийся ученый, да и человек незаурядный. Он вполне может владеть какими-то особыми нейрофизиологическими технологиями. — Запросто! — подхватила Валя, внимательно слушавшая шефа.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 На ногах мягкие бесшумные тапочки. — Ну, как я смотрюсь?